Надежда Мамаева, Рина, Гиппиус. Лучшие парни галактики. Пролог. Они лежали на песке, окрашенном лучами заходящего солнца во все оттенки пурпура. Шепот прибрежных волн вторил дыханию. Их соединяла теплота обнаженных тел, разгоряченных, несмотря на вечернюю прохладу, что нес бриз. Он коснулся губами ее гладкого плеча и прошептал «Моя!». Она выгнулась дугой навстречу этой ласки и прижалась к сильной мужской груди. Морские буруны рассказывали извечную легенду о двух любящих сердцах. Капли пота на спине, прилипший к локтям песок, тихий женский стон, поцелуй полной страсти. «Стоп, снято!» Окрик режиссера был не хуже выстрела стартового пистолета, ознаменовавшего начало забега. Герой-любовник тут же скатился с красотки-блондинки, выплевывая песок, попавший в рот во время поцелуя. Девушка сбросила накладную грудь четвертого размера. К гриму тоже прилип вездесущий песок. «Будет еще дубль!» Осведомилась ассистентка, преданно заглядывая в глаза режиссеру. «Нет, думаю, достаточно». Прокуренный бас принадлежал гурману с большим стажем и внушительным брюшком. Режиссер поднялся, огладил короткую, но густую бороду и объявил. «На сегодня закончили. Завтра в пять утра пишем сцену «Утро на пляже». Видя угрюмые лица съемочной группы, Расщедрился на пояснение. «Свет в это время самый лучший!» Тут на его руке зазвонил браслет, сообщая, что с ним жаждут связаться. Движением, доведенным до автоматизма, Эрий Гусва открыл вирт-окно. «Слушаю тебя, Стив!» Его собеседник, поджарый, смуглый и столь же улыбчивый, как акула, не стал утруждать себя этикетом и начал с главного. Эр, ты в курсе, что рейтинг нашего шоу упал? Режиссер усмехнулся. Брось! Он не может упасть. И среди публики Колизея в Древнем Риме, и среди зрителей первого галактического всегда в фаворе будут три вещи: еда, секс и кровь. А первый, говорят, кулинарные шоу, а последним Ежедневные сводки новостей. А мой удел Видимо, секс, завернутый в розовую сладкую обертку любви, уже не так популярен. Перебил его Стив. И что ты предлагаешь? Прищурился Эр, глядя на экран вертокна. Есть идея для нового сезона, отозвался продюсер.